Глава 16. Открывшая Соне дверь девушка в пижаме была совсем сонная, видно прямо из постели. Ой, извините, сказала она, зевая. Я всю ночь видео монтировала, вообще забыла, что вы сегодня приезжаете. И Сережка спит еще». Пусть спит, Соня улыбнулась. И вы ложитесь досыпайте. Ага, согласилась она. Я Погулина, сестра Олескина троюрдная. А я Соня. Берите там в холодильнике что видите, с кофе себе варите. Есть капсулы и молотый. А я через часик опять проснусь. Паулина скрылась за дверью комнаты. Соня зашла в ванную, потом в кухню. По всему обустройству квартиры было понятно, что хозяйка живет одна, покупает домой всякие милые и бессмысленные штучки, вроде сидящей на краю стола деревянной лягушки в шляпе и со свесившимися веревочными лапками пользуется всеми существующими на белом свете гаджетами, не слишком утруждает себя распутыванием проводов от них, как и уборкой вообще. Немножко хипстерка и немножко раздолбайка. Одним словом, несмотря на необычное имя, обычная девчонка, каких полно и в Москве. Да и сам Минск, центр которого Соня увидела в ноябрьской тьме по дороге с вокзала, напоминал Москву в каком-нибудь районе, застроенном послевоенными добротными домами. Улицы широкие, здания подсвечены, просторно и чисто. После полугода проведенного в замкнутом пространстве больницы с перерывами только на сон, ей было странно ехать по незнакомому городу, будто в космосе оказалось. Но интуиция, которую Борис Шаховской когда-то называл самым заметным ее качеством, никуда не делась, и Соня сразу почувствовала в этом городе то же, что и в людях всегда чувствовала сразу открытость доброжелательность и нежелание казаться более значительным, чем ты есть на самом деле. Олесяна троюродная сестра была на свой город в точности похожа. Включать шумную кофеварку Соня не стала. сварила себе кофе в джезве. Подумала не пойти ли прогуляться, но решила, что в спальном районе смотреть особо нечего. Из окна третьего этажа смутно различался двор с детской площадкой и вентиляционной будкой, стена которой была выкрашена в черный цвет. Наверное, шел ремонт, потому что будка была обнесена оградой с навязанными на нее ленточками, и люди в рабочей одежде что-то возле этой ограды делали. Удивительно, что коммунальные службы работают в такой ранний час, да еще в воскресенье. Но, может, это обычное дело? Все обрывочные Сонины сведения о Беларуси сводились к тому, что люди здесь трудолюбивые, потому и чисто везде. Еще возле будки виднелось что-то вроде баннеров. Но понять, для чего они, или хотя бы толком разглядеть их в полумгле было невозможно. Не отгулять по дворам панельных многоэтажек, тем более промозглым утром, совершенно не хотелось. Дверь приоткрылась, и в кухню величественной походкой вошел огромный кот, черный и блестящий. Невозможно было узнать в нем облезлого большеухого гремлина. Имя Бентли подходило ему теперь как нельзя лучше. Соня только вздохнула. Как все таки странно, что именно к ней, при ее полном равнодушии к животным, постоянно выносят этого кота. И никуда ведь не денешься, каждый раз это происходит не потому, что она того хотела, а в силу непреодолимых обстоятельств. Или не так уж важно, хотела она того или нет. Важно, какой вышел результат, вспомнила Соня, в плюс или в минус. В вашем случае вышло в плюс, этого достаточно. Удивительным образом вспомнился и человек, который говорил ей это, и даже его имя Бахтин Роман Николаевич. Хотя чему удивляться? У нее всегда была хорошая память, стихи в детстве могла читать наизусть часами. А в последнее время ее память только обострилась от необходимости постоянно держать в голове десятки врачебных назначений. Бентли уселся у раковины и окинул Соню изучающим взглядом, способна ли она его накормить. Ну способна, способна. Соня достала пакет с кошачьим кормом, и корм был тот же самый, которым она когда-то кормила Бентли и держала его поулины в таком же шкафчике под раковиной. Как только кот захрустел сухими шариками, в кухню вошел Серёжка. "Здрасти", сказал он. "Вы меня прямо сегодня в Москву заберете, да?" Он казался растерянным и даже слегка испуганным. Соня удивилась: "Неужели ему так плохо с паулиной, которую бабушка и привезла-то его всего лишь три дня назад, когда сама приехала в Минск на операцию? Или это ее, Соню, он так боится?" То и другое странно. У нас билеты на сегодняшний вечер, подтвердила она. А ты что, не хочешь ехать? Хочу, горячо заверил Серёжка. Распрашивать отчего такой энтузиазм Соне не стала. И спросила вместо этого: "А почему ты меня на вы называешь?" "А как же?" "Да так же, как Женю". "Ладно", легко согласился Сережка. "Мама говорит, взрослых надо на вы называть. Но я считаю не всех" И это устарело уже. Не знаю, устарело или нет, улыбнулась Соня. но меня можно на ты. Ты вообще на Жень похожа, кивнул он. Вообще-то совсем не похожа. Мы двойняшки, а не близнецы. Не лицом, а так, ну, в целом. Спасибо. Она снова не сдержала улыбку. Что тебе на завтрак приготовить? Яичницу, ответил Сережка. Только без соплей. Вилки надо помешать на сковородке. Может, омлет? Можно. В ванной зашумел душ, Паулина, значит, проснулась тоже. Не знаешь, Паулина, будет омлет? спросила Соня. С травами. Пучки увядшего укропа и петрушки она заметила в холодильнике. Это было единственное, что там обнаружилось, кроме упаковки яиц и бутылки молока. Конечно, будет, ответил Сережка. Линк всё это время, что попадется, то и ест. Что означает все это время, Соня спросить не успела. В кухню вошла Паулина. Мокрые русые волосы падали ей на глаза. Доброе утро, сказала она и спросила, глядя, как Соня ставит сковородку на плиту. Вы проголодались, да? Не больше остальных, ответила Соня. Но я уже кофе выпила, а вы еще нет. Я вообще-то ем сначала, а потом уже кофе, сказала Паулина. Мой бывший бойфренд пытался мне кофе в постель подавать. Так у меня от него только живот болел. От кофе, не от бойфренда. Хотя и от бойфренда тоже. Она включила кофеварку и добавила: "Но теперь все перевернулось". Соня посчитала неловким спрашивать, что именно перевернулось после расставания с бойфрендом в жизни девушки, которую она видит впервые в жизни. Поэтому заметила только: у вас такое имя красивое и необычное. Не такое уж необычное. Паулина вставила капсулу в кофеварку. У нас в классе две Паулины было. Надо же, какая мода. Не то что мода, просто у второй Паулины тоже мама в Купаловском театре работала, только моя в оркестре, а ее в гримерном цеху. И заметив недоумение в Соне на глазах, сообразила: А, вы же не знаете. Это спектакль такой "Паулинка", очень знаменитый. 75 лет в Купаловском театре у нас идет. Там главную героиню так зовут. Жаль, что мы сегодня уезжаем, сказала Соня. Вдруг удалось бы спектакль посмотреть. Так теперь ведь не посмотреть уже. Каких-то шавок вместо труппы, конечно, подогнали, но зачем на них смотреть? Сволчи бездарные. Недоумение в Соняных глазах превратилось, наверное, в полнейшее изумление. Из всего сказанного она не поняла ни слова. Вы что? Вообще ничего про нас не знаете? С не меньшим изумлением спросила Паулина. И что Купаловский театр закрыли прямо перед столетним юбилеем, потому что он весь против Лукашенко выступил? Ничего себе. Как с луны свалились. «Линк, ну что ты на неё наезжаешь? сказал Сережка. Она уже не в реанимации работает, Мама говорит, они оттуда только спать выходят». Ну разве что, нехотя согласилась Паулина. Вы про ваши демонстрации говорите, наконец догадалась Соня. Она вспомнила, что в августе Олеся как только переодевалась после смены, включала айфон и смотрела в белорусском телеграм-канале видео с идущими по улицам колоннами, над которыми были развернуты бело-красно-белые флаги. Демонстрации, фыркнула Паулина. Это у вас демонстрации на 1 мая. А у нас по 300 тысяч выходило. Для Минска это все равно, что для Москвы 3 миллиона. У вас выходили когда-нибудь 3 миллиона за свободу? Когда-то выходили. А у нас когда-то, а все лето и сейчас тоже. Хотя за это убивают как ромку. Какого ромку? осторожно спросила Соня. Она видела, как взволнована Паулина и предпочла бы вообще не расспрашивать ее, Но и молчать было неловко. «Ромка Бондаренко, соседа моего, "Вон его портрет можете посмотреть. Он там, где будка". Паулина указала на окно, и Соня выглянула в него. Пространство внизу преобразилось совершенно. Было уже совсем светло, и впечатление оказалось очень сильным. Весь двор был уставлен, уложен, завален цветами. Они стояли в вазах и корзинах, охапками лежали на детской площадке. У стен вентиляционной будки, возле ее черной стены, цветы были тоже, и плакаты, и зажжённые лампадки, и бело-красно-белые ленточки, и множество людей, кладущих все новые цветы к большой фотографии улыбающегося молодого человека. Живой интерес ко всему на свете был в его глазах так выразителен, что Соня разглядела это даже из окна третьего этажа. Это Ромкин портрет, сказала Паулина. Он художник. Детскую студию вел и в нашем дворе жил. И на этой будке нарисовал диджея перемен. А вы же не знаете, кто это? Покосившись на Соню, заметила она. Вообще, конечно, это что-то. Как человеку про одно рассказывать, когда он ничего, ну вообще ничего не знает? Тут даже непонятно с чего начинать. Ну Диджей Перемен это диджей, которые, когда бюджетников на митинг за Лукашенко согнали, врубили им Цоя вместо гимна советского. Их за это на 10 суток посадили. Просто за Цоя. Перемен. Мы ждем перемен. Вы хоть песню такую слышали? Песню такую слышала. Презрение, с которым смотрела Паулина, заставляло не сердиться на неё, а стыдиться за себя. Ну да, она провела последние полгода словно бы на Марсе. А если бы и нет, многие ли ее знакомые, которые работают не в реанимации, а в своих квартирах, у распахнутых в мир компьютерных окошек, знают про диджеев перемен и про убитого Ромку и про 300 тысяч под бело-красно-белыми флагами и вообще про что-либо, происходящее в их тщательно обустроенных норок, отгороженных от всего, что представляется некомфортным. Да никого из них все это просто не интересует. И Соню не интересовало тоже. Ты начисто лишена социального чувства, правду Борис говорил. И теперь ей стыдно перед девочкой с мокрыми русыми волосами. Ромкин рисунок черной краской замазали, сказала Паулина. Он опять нарисовал И так 10 раз. Потом мента поставили будку сторожить и решеткой огородили. Люди тогда на эту решетку бел-красно-белых ленточек навязали. Это у нас такая новая технология. Один флаг снять легко, а попробуй 100 ленточек посрезать с арматуры, тем более, когда их каждую ночь заново привязывают. Да и коммунальщики тоже ведь люди, им стыдно тоже. Тогда прикорытники сами сюда приехали. Глава Федерации хоккея, борцы, которые на самом деле бандиты натуральные еще там. Но вы их все равно не знаете. Лично ленточки срезали и орали тут всякое. Рома их в окно увидел, в дворовом нашем чате написал: "Я выхожу". Он всегда такой был, не мог терпеть, когда его унижают. Я тогда у мамы была, а то бы тоже вышло. горячо проговорила она. Они его избили, просто зверски, хуже гестаповцев, и увезли. Он потом в больнице умер. И врач написал от чего, хотя гады требовали, чтобы он дал заключение, что Ромка пьяный был. Врача за это посадили. А двор наш теперь площади перемен называют, видите, весь в цветах. Я думаю, в Голливуде когда-нибудь фильм снимут. Это ж такая драматургия. Я сама в киношколе учусь, понимаю. К тому же, Ромка очень красивый был. Его Том Холланд сыграет, может. Паулина замолчала. Сонья молчала тоже. А что она могла сказать? Сонь, может, я сам яичницу пожарю? Шмыгнув носом, спросил Серёжка: "Сейчас". "Спохватилась она: "Жаль сыра нет. Получился бы омлет эрбалада". Ей стыдно было произносить эти обыкновенные, не означающие ничего плохого слова, вообще ничего не означающие, точнее. "Я вас потом в центр свожу", сказала Паулина. "Покажу город хотя бы. В Троицкой предместье ещё куда-нибудь". К нам ведь уже из Москвы люди начинали переезжать. Потому что городская инфраструктура такая же, как у вас, но все дешевле и пробок нет. Моя подружка тётену квартиру москвичам продала, так они ей говорили, что в Минске хоть жить стали по-человечески. Дети в гимназию пешком ходят, и в музыкалку, и в художку, и во дворе одни гуляют. А в Москве для них двух водителей нанимать приходилось, иначе не добраться никуда. Мы думали, выберем сейчас нормального президента вместо этого неандертальца. И Минск будет современный восточноевропейский город. Будет еще», — сказала Соня. Не знаю, вздохнула Паулина. Я, конечно, надеюсь, и уезжать не хочу, но все только к Северной Корее приближается, а не к Варшаве или к Вильнюсу. Давайте в самом деле перекусим и куда-нибудь пойдем». Соня взбила вилкой белки и перемешала их с нарезанной зеленью. Покажите мне ваш Купаловский театр хотя бы с улицы. Ну и предмет это. Троицкая. Ага, сказала Паулина и добавила. С вами как-то спокойно. Даже непонятно почему.